Сцена 23, Пасмурный день, поля Фауст и Мефистофель. Фауст. В одиночестве, в отчаянии. В страданиях долго блуждала она по земле. И вот теперь заключена, заключена в темницу на ужасное мучение, как преступница. Она — это несчастное, милое создание. Вот до чего дошло. И ты, изменник, недостойный дух, смел скрывать все это от меня?» «Стой же! Стой теперь и вращай яростно своими сатанистскими очами! Стой и терзай меня невыносимым своим присутствием! В плену, в невыразимом мучении! Придана власти духов зла и бесчувственно осуждающего человечества! И ты стараешься развлечь меня отвратительными удовольствиями! Скрываешь от меня ее растущее горе! Оставляешь ее гибнуть без помощи!» «Мефистофель! Она не первая!» «Фауст! Пес!» «Отвратительное чудовище!» «О, дух бесконечный, преврати его!» «Преврати его!» «Преврати червя этого в его собачий образ, который он так часто принимал ночью, бегая передо мной, вертясь под ногами беззаботного путника и бросаясь на плечи, чтобы увлечь падающего!» «Преврати его в этот излюбленный им образ, чтобы он присмыкался передо мной по земле, чтобы я мог ногами топтать его, отверженного!» «Не первая!» «О, муки! Муки, невыносимые для души человека!» И ни одно такое создание погибло в песне горя и несчастья. И это первое недостаточно искупило передачами очами всепрощающего все грехи прочих в своем ужасном смертном горе. Мозг мой и мое сердце терзаются, когда я смотрю на одну эту страдалицу. А ты издеваешься хладнокровно над судьбою тысяч существ. Мефистофель. Да, теперь мы снова приближаемся к границам нашего остроумия. Туда, где человек теряет управление своим рассудком. К чему же ты вступаешь в общение с нами, когда не в силах поддержать его? Хочешь летать и боишься, что голова закружится? Мы ли тебе навязывались, или ты нам? Фауст, о, не же так на меня свои прожорливые зубы! Это отвратительно! О, великий, чудесный дух, удостоивший меня видеть лицо свое! Ты знаешь сердце мое, душу мою! К чему же было приковывать меня к этому постыдному спутнику, который возле видит свою жизнь, а в убийстве наслаждения? Мефистофель, скоро ты кончишь. Фауст, спаси ее, или горе тебе. Тикчайшее проклятие на голову твою на тысячу лет. Мефистофель, не в моих силах разрывать узы Мстителя и снимать его затворы. Спаси ее. Но кто, скажи, вергнул ее в бездну погибели, я или ты? Фауст. Дико озирается кругом. «За громы схватиться хочешь? Счастье, что не вам даны они, жалким смертным. Раздробить невинного возражателя. Вот известный прием тиранов, к которому они прибегают, когда их ставят в тупик. Фауст, веди меня туда. Она должна быть свободна». Мефистофель. «А опасность, которой ты сам подвергаешься? знаешь что в городе ты оставил следы своего кровавого греха. На месте убийства парят мстительные духи и ждут возвращения убийцы. Фауст, что еще предстоит мне от тебя? смерти и проклятие всей вселенной на тебя, чудовище! Веди меня, говорят тебе, и освободи ее! Мефистофель, изволь, я сведу тебя. Слушай же, что я могу сделать. Ведь не все же силы земли и неба в моей власти. Я могу помрачить ум тюремщика, а ты завлади ключами и выведи ее человеческой рукою. Я буду на страже. Волшебные кони, которые умчат вас, будут готовы. Вот все, что я могу, Фауст, туда и сейчас же».